Прослушивание When Irish Eyes Are Smiling В это время на парковку из Международного аэропорта Бирмингема прибыл первый автобус с ирландскими конкурсантами. По прибытии на парковку их всех попросили подождать на своих местах, пока не подойдет второй автобус. «Вам и минуты не придется ждать», — сообщила им радостная ассистентка, и оказалось почти права, ждать пришлось 25 минут. Наконец подъехал второй автобус с ирландскими участниками, и Берри, Гэри и Килли начали работать над тем, чтобы гарантировать огромный доход от ирландских звонков и в этом сезоне. «Отлично! Доброго вам всем утра!» — крикнул Берри, когда оба автобуса изрыгнули своих пассажиров, и толпа собралась перед огромным баннером шоу номер один, украшенным изумрудно-зелеными флагами и ирландским триколором и добро пожаловать на специальный День Святого Патрика, шоу номер один!» «Да, все правильно!» — крикнул Гэри, нацепив огромную ирландскую шляпу, которую выдают вместе с Гинессом в Лондоне в День Святого Патрика. «Мы сделаем вид, что сегодня День Святого Патрика, и для того, чтобы отпраздновать его, вы под нашим руководством споете специально для шоу номер один песню «When Irish Eyes I Smiling». Но для смеха будете петь «Келвинс» вместо «Айриш», хорошо? Это будет маленьким подарком шоу номер один от ирландской группы ко дню Святого Патрика, согласны?» Поскольку очевидного несогласия никто не выразил, камеры были настроены, Берри и Гэри отсчитали секунды, и песня началась. «When Kelvin's eyes are smiling», — запела толпа. Первая строка прошла на ура. Ирландцы пели энергично и даже пытались улыбаться. После этого, к сожалению, дела пошли намного хуже, потому что стало ясно, что остальных слов никто не знает. Некоторые начали смутно припоминать, что мир кажется ярче и веселее, но когда дело дошло до голосов ангелов, почти все замолчали. «Чёрт — Черт, — сказал Берри, — Кельвин очень настаивал на этой песне. Что нам делать? — Я был уверен, что они знают слова, — провыл Гэри. В этот момент появилась Челси Скилли. «Вы что, еще не записали эту чертову песню?» — спросила она. «Они не знают слов», — объяснил Гэри. «Иди в монтажный фургон», — приказала Челси одному из помощников. «У них есть беспроводной интернет. Попроси ассистента видеорежиссера выйти в сеть, найти в Гугл слова и как можно скорее принести текст!» Помощник убежал. «Отлично!» — сказала Челси. «Пока мы ждем, снимем эпизод Скилли». Кили дали трилистник и поставили ее перед толпой ирландцев. «Ну вот, мы и оказались в волшебном городе Дублине, городе очень красивых девушек!» — крикнула она. И эта огромная сумасшедшая толпа приготовила для Кельвина небольшой музыкальный сюрприз. «Хорошо!» — крикнула Челси. «Потом сюда вставим песню! Итак, Килли теперь финал!» «Вау!» — завопила Килли. «Это было великолепно! Глаза Кельвина наверняка будут смеяться, когда он услышит это! Молодцы, ребята! Вы круче всех!» После чего они вместе с Челси поспешили назад в здание, оставив ирландцев ожидать текст своего сюрприза для Кельвина.